Поездка произвела начало гнетущее впечатление. Пока он мотался между Токио, Тайпеем и Миланом, пробивая ультрасовременные, сверхнадежные, блестящие, исполненные проекты офисных и жилых зданий, здесь, в Штатах, строились унывые, казенного вида гробницы творческой мысли и кладбище дизайнерских идей. Руководители компании словно заснули за рулем, предоставив своему детищу медленно тащиться по заезженной колее. Но когда Чарли попытался их разбудить, они упорно отказывались это делать. Казалось, положение дел их вполне устраивало. Они попросту не хотели просыпаться. Чарли уже давно должен был понять это. Едва ступив на американскую землю, он высказал Уиттекеру и Джонсу, что конкретно он хотел изменить и почему, но в ответ он услышал категорическое «нет». Тогда Чарли не разобрался в ситуации просто потому, что не представлял, какая работа ждет его в Нью-Йорке. Он не мог поверить, и сейчас все еще не верил, что владельцем фирмы требовался обычный надсмотрщик, который бы не пропускал откровенной халтуры и приглядывал за разработчиками от скуки то и дело затевавшими ссоры и склоки. Ситуация была почти что патовая. И по мере того, как приближался день благодарения, настроение Чарли становилось все хуже и хуже, Свою работу он остро ненавидел, но она затягивала словно болото, и Чарли, узяв в ежедневную рутину с головой, напрочь позабыл о приближающемся празднике. Впрочем, ему все равно не с кем было провести время. Правда, Уитакер и Джонс пригласили его присоединиться к ним, однако с некоторых пор Чарли чувствовал себя в их обществе крайне неуютно, поэтому он отказался, сославшись на приглашение, якобы полученное им от несуществующего кузена из Бостона. Дело кончилось тем, что праздничный день он провел в одиночестве в своей крохотной квартирке, сидя перед телевизором. Заказанную на дом пиццу он съел застойкой из формайки, примостившись на неудобном скользком табурете. Это было настолько непривычно, что казалось почти смешным. Они с Кэрол всегда готовили на праздник индейку и приглашали полный дом гостей. Но для их английских друзей День Благодарения был чем-то вроде прихоти эксцентричных американцев, и они воспринимали его скорее как удачный повод для дружеской вечеринки. Чарли подумал о том, будет ли кэрл праздновать День Благодарения с Саймоном. И если будет, то как? Эта мысль болью отозвалась в его сердце, и он попытался прогнать ее, но не смог. Чтобы отвлечься от грустных воспоминаний, Чарли решил отправиться в офис, где и проторчал весь уикенд, перебирая папки со снимками, подборки документов и синьки чертежей. Однако чем дальше, тем сильнее становилась его уверенность в том, что ничего интересного он не найдет. У него даже появилось подозрение, что в бюро годами использовали одни и те же чертежи. К концу праздников Чарли окончательно убедился в том, что он ненавидит все, чем ему приходится заниматься не знал он только одного, как сказать об этом Уитакеру и Джонсу. В понедельник, выйдя на работу, Чарли с особенной остротой ощутил, что люди, с которыми ему приходится работать, не чувствуют себя с ним свободно, и это заставило его задуматься, не является ли это своего рода предзнаменованием. Некоторые по-прежнему относились к нему с подозрением и настороженностью, Другим он казался эксцентричным чудаком. Что касалось руководителей среднего звена и старших архитекторов, то они интриговали за его спиной, пытаясь либо дискредитировать Чарли, либо заставить его действовать в своих интересах.